Глава 14. Делай, не делая. К началу оперы Извольский, конечно же, опоздал. Разговор с графом Балашовым получился не из приятных и затянулся почти на час. Андрей уже собирался выходить из управы, даже коляска была подана, но отъезд в театр пришлось отложить. Сейчас, быстрым шагом пересекая огромный холл Большого Каменного театра, Он все еще обдумывал сказанное обер полицмейстером и решительно ничего не понимал. Приподнятое настроение, возникшее у него после получения выхинского списка, улетучилось, как приятный сон при пробуждении. Оперу Извольский любил. Поэтому вчера, когда курьер доставил ему приглашение от Порядина составить ему компанию в выкупленной ложе, Андрей нисколько не сомневался. Сегодня давали... Нина или Безумная от любви итальянца поизиала, но так не кстати, вызванный к начальству, увертюру и часть Арии Сюзанны из Вольски к досаде своей пропустил. Мягко ступая по застеленному ковром полу, он бесшумно вошел в ложу и опустился в кресло, кивнув порядину. Либретто он прочел еще вчера, поэтому происходящее на сцене никакой загадки для него не составляло. Сцена была погружена в полумрак. На ее фоне силуэт сидящего впереди Ивана Францевича был словно высечен из черного камня. Солистка высоким голосом переливчиво передавала свой гнев, возмущение и даже угрозу, потом вдруг переходила на тихое, пробирающее контральто и почти плакала. Вечная история любви. Старый граф поощряя чувство дочери Нины к возлюбленному Линдору, но тут появляется более выгодная партия, богатый и знатный претендент. Линдора ранен на дуэли, и несчастная Нина рвет душу зрителям, сходя с ума от тоски по возлюбленному. «История, конечно, дешевенькая», — подумал Извольский и усмехнулся. Но музыка, чарующие голоса солистов и игра оркестра, поднимающая тело под своды огромного зала, и заставляющие то и дело прикрывать от удовольствия глаза, делали графа абсолютно счастливым. Между тем первое действие подошло к концу. Занавес сдвинулся, и в зал, и ложе внесли свечи. Порядин, казалось, был чем-то озабочен, на его лице лежала печальная тень. Андрей отметил, насколько он все же красив. Безупречно скроенный бордовый сюртук с черными шелковыми отворотами Белоснежный шейный платок и остриженная по последней парижской моде голова. Прямая осанка и такой же прямой уверенный взгляд аристократа. Должно быть, он непременно нравится дамам, пронеслось в голове Извольского. Прошу меня простить за опоздание, граф! Извольский развел руки в стороны. Да, полно вам, Андрей, улыбнулся порядин. Я прекрасно понимаю, что при вашем роде занятий. Он сделал деликатную паузу, не желая напрямую спрашивать из вольского о служебных делах. Однако Андрей был так расстроен, что этого даже не заметил. «Чертовщина какая-то происходит, Иван Францевич. Мне запретили заниматься дальнейшим выяснением обстоятельств убийства Левина». Он вздохнул. «Хотя все улики напрямую указывают, что есть некая связь между несколькими смертями в Петербурге». Порядин достал сигару, обрезал ее конец золотыми ножничками, прикурил от горящей свечи. Несколькими? Да, граф, установлен некий круг лиц, включая Валевича и Левина. Так вот из этого списка мертвы уже четверо. Сейчас мы разыскиваем остальных, но мотив... Мотив так и не ясен. А мне высочайше запретили беспокоить вдову Левина, интересоваться бумагами и даже опрашивать управляющего. Высочайше? вновь переспросил Порядин. «Именно? Сам Константин Павлович через обер полицмейстера? А что за список, о котором вы упомянули? Видите ли, несколько лет назад группы лиц, в основном офицеры гвардии, по некоему неизвестному никому делу содержались в Алексеевском равелине Всего семь фамилий. И четверо из них, как я уже сказал, мертвы. В том числе, надо полагать... Наши двое. Точно так, Иван Францевич. Вчера пристав раздобыл этот самый список. В нем двое наших покойников, стало быть, пятерых надобно разыскать. Так выясняется, что накануне ночью, вообразите, накануне ночью застрелился еще один. Тело выловили в Неве, остались четверо. Я, разумеется, поручил приставу заняться розыском двоих. Сам также поехал в военное министерство справиться об оставшихся двух. Извольский тяжело вздохнул и хрустнул пальцами искалеченной руки. Иван Францевич, окутанный ароматным сизым дымом, сидел, закинув ногу на ногу, и попыхивал сигарой. Казалось, он смотрит сквозь Извольского и погружен в свои мысли. «Позвольте я угадаю, дорогой друг!» Наконец прервал он молчание и оживился, затушив сигару одной серебряной пепельницы. «Они тоже мертвы?» «Не угадали, граф». «Мёртв лишь один, второй вполне здоров. По крайней мере, по словам Монтре, был здоров». мантре Монтре-то тут при чем? «Мы случайно встретились. Он служил в одном полку с человеком из нашего списка». «Он уже вернулся с маневров? «С каких маневров? Медленно спросил Извольский и почувствовал, как противный холодок пробежал по спине. Он тогда у Мишарина... Сокрушался, что у него срывается встреча с одной дамой. Из-за маневров. Должен был ехать на следующее утро. Мы как раз с вами в Вырицу отбыли. Вы, Андрей, уже после пришли, потому и не слышали. Улыбнулся Порядин. Черт! Что с вами? Выходит, пробормотал рассеянный извольский, выходит, он был? Видите ли, граф Последний из убитых, ротмистер Глинич, был убит как раз на маневрах. Монтре был в Петербурге, когда был убит Валевич. «А как же этот, как его, кучер с изуродованным лицом?» Порядин встал и положил руки на перила ложи. «Думаете, они как-то связаны?» «Французских агентов, может быть, несколько. Как же узнать, по какому такому делу все наши жертвы содержались в крепости?» Внизу в зале вновь стали гасить свечи. Зрители рассаживались по своим местам, слышался приглушенный дамский смех и шуршание пышных кринолинов. Наконец, до высоты ложи донесся переливчатый звук колокольчика. Вошел лакей, забрал со стола канделябры пепельницу, и пространство вокруг погрузилось во мрак. Порядин опустился в кресло и проследил взглядом за раздвигающимся темно-бордовым занавесом. Задний план сцены занимали фигуры крестьян, застывшие в полумраке бутафорских ящиков и фасада церкви. Передний план открывала обворожительное Непряева — оперная дива с божественным, почти потусторонним, сопрано. Вот еле слышно зазвучала флейта. Порядин видел, как зашевелились, задрожали ресницы на ее глазах. Она изящно подняла подбородок, и полился негромкий чистый голос. Это была любимая часть оперы, ария Нины», ради которой он и приходил в театр. Грусть, сожаление, тоска, отчаяние, негодование, безысходность — все смешивалось, сменяло друг друга, переходя одно в другое, и, наконец, апогей, торжество и непреклонность. В оркестре заиграли скрипки и гобой, а голос все исступленно лился в зал, проникая внутрь Ивана Францевича, царапая грудь и растекаясь теплом по всему телу. Наконец ария была окончена, непряево исчезла в глубине декораций. Опера продолжалась речитативом, который Порядину был вовсе не интересен. Он посмотрел на Извольского и улыбнулся. Можно было смело поставить состояние на то, что Андрей ничего не слышал и не видел вокруг. Глаза его были устремлены в одну точку, расположенную, по всей видимости, где-то над кулисами, и не выражали абсолютно ничего. «Может быть, выйдем в холл?» — шепотом спросил порядин. «Да, пожалуй, граф», — поспешил отозваться Андрей. «Послушай, братец», — все так же шепотом обратился Иван Францевич к лакею, «самый большой букет белых роз отнеси Екатерине Васильевне, будь любезен, как обычно, без карточки». Они вышли наружу в огромный тускло освещенный зал с белоснежными колоннами, лепным потолком и мраморными статуями Гитер в нишах стен. «Похоже, Андрей, отвлечь вас от служебных дел мне не удалось», — улыбнулся Порядин. «Прошу прощения, Иван Францевич, никак не могу перестать думать об этом злосчастном деле». Извольский устало вытер глаза рукой. «И никак не можете перестать называть меня по отчеству. Кстати, как продвигаются ваши личные поиски?» «Удалось найти Наталью?» Извольский покачал головой. «Никаких следов. Мне кажется, сей факт мучит вас больше, чем служебной загадки. Знаете, я очень часто думаю, будь я немного решительней, настойчивей, не покинь я тогда Петербурга». Андрей замешкался, как бы подбирая слова, затем вдруг поднял глаза и посмотрел в лицо Порядину. «Я не знаю, как повернуть время вспять. Как все исправить?» «И что бы вы изменили?» — насмешливо спросил Порядин. «Порвали бы с собственным отцом? Лишились бы всего, что имеете? Наследство? Отчего дома? Полный граф. Есть вещи, которые мы изменить не в силах. «Вы не поменяете общественную мораль, законы, по которым живет свет и люди вашего круга, нравы, наконец!» «Вы любили когда-нибудь граф?» — неожиданно для себя спросил Извольский. Насмешливое выражение сползло с лица Порядина. Черты лица заострились, и он глубоко вздохнул. «Когда-нибудь я обязательно вам расскажу. Не сейчас, но когда-нибудь». Предлагаю прогуляться, погода на улице отличная. — А как же опера? — кивнул Извольский за спину. — А ну её к черту, рассмеялся Порядин. — Вы все одно не слушаете, да и самое прекрасное уже спето. — Как ваша нога? Выдержит прогулку? — Нога вполне себе хорошо. Думаю, выдержит с легкостью. Сумерки уже вцепились в темную воду мойки. Был довольно поздний час. Поздний для праздных вечерних прогулок и ранний для отхода города ко сну. Улица, на которую они свернули, обогнув набережную, была пустынна. Фонари уже горели, и редкие извозчики стуком колес нарушали тишину вечера. «Вы правы, граф», — начал Извольский. «Из головы совсем не выходит служба. И вы единственный, с кем я могу говорить о ней вне стену правы. Порядин усмехнулся. «Да-да, Иван Францевич, не смейтесь. Я вынужден хранить инкогниты даже перед своими родными, не говоря уже о знакомых. Все относятся к сыску с отвращением. Кроме вас. И я вам за это благодарен». «За отсутствие отвращения?» Порядин вновь усмехнулся. «Поверьте, это немало. Тогда, пожалуйста. А вам не кажется, Андрей, что Кулюш уж сам великий князь вмешался в это дело...» то для вашей карьеры будет лучше немного придержать лошадей. Что вы имеете в виду? Думаю, что дело это имеет важность, близкую к государственной. Что это за игра, в которой от вас утаивают некие обстоятельства, но требуют поимки убийцы? Будьте осторожны, мой друг. Вы считаете... Считаю, что есть некие факты, перебил Андрей Порядин которые неким высокопоставленным лицам не хотелось бы делать гласными. В голове Извольского отчаянно скакали мысли. Шпионаж? Бумаги Левина, точнее их пропажа? Монтре. Ведь все сходится. Что же такого в бумагах Левина? Куда они подевались? Кто этот человек со шрамом? Какая связь между этим давним делом, по которому в крепости побывали семь человек, и убийствами? Все же зыбкая надежда теплилась в нем. Надежда на то, что Выхин найдет-таки хотя бы одного из двух оставшихся в живых арестантов. И этот майор... ахте, Местный сфинкс, так его, кажется, отрекомендовал мантре «Мой вам совет», — прервал его размышление Порядин. Поступите так, как поступает вся армия чиновников в России. Делайте все, что можете, ничего не делая. Это в нынешних обстоятельствах будет разумно. И бесчестно. Поверьте, Андрей, иногда паркет извилистых дворцовых коридоров бывает гораздо опасней палубы фрегата, находящегося под огнем береговой батареи. И все же завтра я съезжу в имение этого майора. Здесь недалеко, за баумом. Говорят, уже несколько лет он не выезжает и чудной какой-то. Не желаете составить компанию? О, нет, благодарю. Завтра никак не выйдет, приезжает управляющий. Мужчины давно миновали флотские полковые казармы, конюшни и на гвардейского полка. Порядин ненадолго задержал взгляд на манеже и замолчал, погрузившись в свои мысли. Адмиралтейский канал оборвался, уходя под Петровскую площадь, и вот справа, наконец, показался и сам император, отлитый из бронзы, восседавший на вздыбленном жеребце. Извольский с детства помнил чувства, когда они с отцом прогуливались по набережной, и он смотрел на Петра глазами полными восхищения. Из полинских размеров гром камень, доставленный сюда по воде, Жеребец, наступавший задними копытами на змея, Огромный царь, под которым даже конь казался небольшим, Римская тога, венец над дикими воспаленными глазами И простирающаяся над всем Петербургом Властная неистовая рука. Сейчас, при тусклом свете фонарей И бледном сиянии луны сквозь рваные облака залива, Петр выглядел зловещим и тревожным. А может, события последних дней так отражались на восприятии. Остаток пути, так знакомый из Вольскому, они проделали молча. За квартал до Гороховой улицы позади послышался стук копыт. Извозчик явно лихачил, подстегивая гнедую лошадь. Коляска бешено пролетела мимо, но Андрей успел заметить в ней мистра Ревицкого адъютанта графа Балашова, который тоже заметил Извольского. Коляска остановилась, и Ревицкий быстрым шагом подошел к ним. «Добрый вечер, граф», — кивнул он Андрею. «Я как раз за вами». Порядин и Ревицкий встретились глазами. Они явно узнали друг друга, и ротмистер поспешил отвернуться. «Что-нибудь случилось?» Ревицкий вновь перевел взгляд на Порядина. «Два часа назад убит Выхин».